Так всё непостижимо связалось, Бернард говорил. Так странно, неразборчиво переплелось, что спускаясь сейчас по лестнице, я и сам не пойму, где горе, где радость. У меня родился сын. Персивал умер. Я как оградой окружён с обеих сторон, подпёрт сильнейшими чувствами. Но где горе, где радость? Я спрашиваю и не знаю, и только хочется помолчать, побыть одному, выйти Часок выкрыть, чтобы обдумать, что стряслось с моим миром, что сделала смерть с моим миром. И это ведь мир, которого Персивал уже не увидит. Надо глянуть. К соседней двери разносчик доставил мясо, два старика ковыляют по панели, слетаются воробьи. Механизм работать стал быть. Я различаю ритм стук Но как нечто стороннее, в чём я не участвую, раз он этого уже не увидит. Лежит серый, перебинтованный в какой-то там комнате. Вот и явилась возможность выяснить, что самое главное. Только надо посторожнее, не соврать бы. Про него я всегда чувствовал он в центре. Теперь же я к этой точке не подойду. Это место пусто. Но да, смею вас уверить, Мужчины в фетровых шляпах и женщины с сумками. Но вы кое-что потеряли, очень даже для вас ценное. Вы потеряли вождя, за которым могли бы пойти. Одна из вас потеряла детей и счастье. Он умер, тот, кто вам бы всё это дал. Он лежит на походной койке, перебинтованный в душной индийской больнице, и кули сидят на корточках и машут этими веерами. Забыл как там они у них называются. Но что важно, ты легко отделался, я думал. А голуби снижались на крыше. И у меня родился сын. Думал, как они приложи над правде. Помню в детстве ещё его странную отвлечённость. И я всё говорю, говорю, на глаза набегают слёзы, и потом они сохнут. Но это лучшее, на что можно было надеяться. Я говорю, обращаясь к тому непонятному, что безглазо встречает мой взгляд в конце улицы, в небе. Это всё, что ты можешь? Значит, мы победили? Такие усилия, я говорю мерзкому пустому лицу. Ему было ведь 25, а задуман он был на все 80. И всё без толку. Нет, я не брошусь ничком, чтобы всю жизнь прорыдать. Для моей записной книжки Презрение к тем, кто навлекает бессмысленную смерть. Да, и ещё это тоже важно. Если бы я только мог его ставить в смешные и нелепые положения, чтобы он не чувствовал себя глупо, взобравшись на громадного скукуна. Если бы я мог сказать «Персевал, какое дурацкое имя». Но, с другой стороны, позвольте вам заметить, мужчины и женщины, спешащие к входу подземки, вам бы пришлось его уважать. Пришлось бы построиться и за ним следовать. Как это странно. Пробиваться в толпе и видеть жизнь провалившимися глазами, глазами, которым больно от слёз. Но уже поступают сигналы, кивки, попытки меня заполучить обратно. Любопытство отшибло не так уж надолго. Невозможно жить вне этого механизма больше, скажем, чем полчаса. Предметы я замечаю уже делаются обычными, но то, что за ними стало другим. перспектива За газеты в витрине сквозит та больница, длинная комната, чернокожие натягивают верёвки и потом они хоронят его. Но поскольку заголовок гласит, что знаменитая актриса разводится, я тут же спрашиваю: "Кто бы такая?" Но нет, я не в состоянии вытащить пенни. Я не могу купить эту газету. Я пока не в силах отвлечься. Я задаюсь вопросом: "Раз я больше никогда не увижу тебя, И мой взгляд не упрётся в эту трёхмерность, какую же форму примет наше общение. Ты проходил через двор и всё тоньше, всё тоньше вытягивал нить между нами. Но где-то же ты существуешь? Что-то ведь от тебя остаётся? Судья. То есть, если я в себе обнаружу вдруг новую жилку, я тайно тебе доложусь, спрошу, и каков твой приговор? Ты остаёшься арбитром. Но надолго ли? Кое что будет труднее объяснить, будет и новое, уже есть. Мой сын. Сейчас я в зените опыта, он будет клониться к закату. Я уже не ору Истова. Какое счастье! Восторг, как они снижались те голуби. Позади возвращается хаос, детали. Уже меня не ошарашивают аршинные литеры в газетной витрине. Нет уже этого чувства к чему спешить, зачем торопиться к поезду. Возвращается естественная крусель, одно следует за другим, обычный порядок. Да, но я пока ещё отказываюсь принимать обычный порядок, не желая подчиняться верчению крусели. Пойду себе дальше. Не стану сбиваться с мысли и останавливаться, глазеть. Пойду себе дальше. Поднимусь по этим ступеням в эту галерею и отдамся влиянию тех, кто, как и сам я, вне обычного порядка вещей. Осталось так мало времени, чтобы ответить на тот вопрос. Силы мои убывают. Я вяну. Картины, холодные мадонны в окружении своих колонн, только затупили бы зоркость души, заслонили бы перебинтованную голову, угомонили бы чернокожих с верёвками, и тогда За этим за всем я разгляжу то, что не воспринимается зрением. Сады, и венера среди цветов, и святые, и голубые мадонны, слава богу, они сами по себе не подмигивают, не тычут пальчиком. И спасибо им, я лучше его понимаю, и он ко мне возвращается уже иначе. Я вспоминаю его красоту. Гляди. Вот он опять. Я говорю: Краски и линии чуть ли не убеждают меня, что и я рождён для геройства. И это при том, как я ловко леплю фразы, уступаю любым соблазнам, готов полюбить всё, что вынырнет из-за угла, и не могу сжать кулак, но вяло болтаю, лепя фразы, с чего придётся и как придётся. Сейчас в моей немощи мне открывается, чем он был для меня, полной противоположностью мне, правдивый и правильный он не любил преувеличений руководился природным ощущением уместности жить в общем умел как никто и поэтому кажется что жил он долго и носил в себе спокойствие пожалуй равнодушие даже в том числе и к своим успехам хотя он так ведь умел пожалеть мальчик с мячиком летний вечер двери открываются хлопают открываются хлопают без конца мне эти проблельки в них меня доводят до слёз потому что ими нельзя поделиться Отсюда наше одиночество, наше отчаянье. Я ищу ту точку в своей душе и не нахожу ничего. Там пусто. Мои нем ещё давит меня. Его больше нет и некому им противостоять. Ах, ну как залета слезами, однако эта голубая мадонна. Вот она, моя тризна. У нас нет церемоний, только надгробные рыдания, тихие про себя, нет речей. только острое чувство своё у каждого всё, что может быть произнесено, нам не подходит. Мы сидим в итальянском зале Национальной галереи и собираем осколки. Сомневаюсь, чтобы Тициан когда-нибудь чувствовал такую грызь. Вся жизнь живописцев упорное вбирание в себя, собирание мазок за мазком, а не не то, что поэты, козлы отпущения, они к скале не прикованы. Отсюда и тишина, и величие. И всё-таки этот багрец сжёг, небусь, Тюцианову глотку. Он поднялся, наверное, держа в могучих ручищах свой рог изобилия, да и рухнул при спуске. Но эта тишина меня давит. Назойливое обольщение глаза. Его трудно снести. Что-то неладно со мной. Раскачивает медное било колокола. Но я совсем не звеню. А то взвёл внутринно бубенчиком. Вдруг пронзит меня какая-нибудь роскошная частность. Этот мятый багрец на зелёном исподе, этот рыжий свет и рядом чёрные новострённые ушки олиф. Дрожь восторга бежит у меня по хребту. Не в попатанье, кстати. Зато к моим выкладкам кое-что добавилось, кое-что лежит, погребённое глубоко. Была даже такая минута, когда мне показалось, что вот ухватил Нет, зарыть, зарыть. Пусть тебе прозябает на дне души, и позже, позже когда-нибудь, глядишь, и взойдёт. После долгой жизни, само собою, легко, в миг откровения, тогда-то и ухвачу. А сейчас мысль раскалывается у меня в руке. Мысли раскалываются тысячи раз, пока однажды окончательно не округлятся. Они раскалываются, сыплются на меня, Краски и линии, они вечны, а стало быть... Я зеваю. Да, переел впечатление, вот раззевался. Я измотался за то долгое время. Двадцать пять минут, полчаса, что провел вне этого механизма. Я тупею, деревенею. Как мне побороть эту тупость, которая ведь не делает чести моему отзывчивому сердцу? Другие тоже страдают. Масса людей страдает, Невилл страдает. Персивелл был его любовью. Но я больше не в состоянии выносить эту муку. Мне бы кого-нибудь с кем посмеяться, с кем позевать, вспомнить, как он чесал в затылке, с кем ему было легко, кому он нравился. Не Сьюзан, Сьюзан была его любовью, лучше бы Джинни. Там у неё можно заодно и покаяться. Спросить он не говорил тебе, нет? Как звал меня тогда в Хэмптон-Корт, а я не пошёл. От этих мыслей я буду в холодном поту вскакивать среди ночи. В таких преступлениях каются по всем площадям мира, обнажив голову, что не пошёл тогда в Хэмптон-Корт. Но сейчас мне нужно кипение жизни вокруг, и книги, и весёлые безделушки, и привычные зазывы разносчиков, чтобы голову преклонить, перевести дух, чтобы прикрыть глаза после моего откровения. Пойду-ка я прямо, прямо по этим ступеням, кликну первые же такси и поеду к джинни. Вот она, та лужа, рода говорила, и я не могу через неё перейти. Я слышу грохот огромного жорново прямо над моей головой. Он ветром мне пышит в лицо. Всё осязаемое ускользает. Вот не напрягусь, не ухвачусь за твёрдое, и сдует меня с места. несёт по беспредельным коридорам вовеки. Но за что ухватиться? За какой кирпич, какой камень? И как безопасно перетянуть своё тело через эту страшную пропасть в себя? Пала тень. Косо вытянулся фиолетовый луч. Образ прежде овеянной красотой ныне рухнул, разрушен. Тот, кто стоял в разлоге, куда крутогорбы, сходит горы, разбился. Я ведь говорила им, говорила, когда они рассусоливали, как любит его голос на лестнице, и его старые шлёпанцы, и как это дивно с ним вместе сидеть. Пойду-ка я по Оксфорд-стрит, глядя прямо в глаза расколотому молнии миру, смотрюсь в рассевшиеся дубы, красные там, где из них выдрало цветущие ветки. Пойду по Оксфорд-стрит, куплю выходные чулки. Под разрядами молнии буду делать самые разобычные вещи. На гулой земле соберу фиалки, сплету венок и отдам Персивалу. Подарок ему такой от меня. Но смотрите, чем сам Персивал меня подарил. Смотрите на эту улицу. Теперь, когда Персивал умер. У домов до того хилая кладка, что и, глядишь, ветром сдует. Машины несутся, очертя голову. набум и ревут и травят нас как ищейки я одна во вражеском мире человеческое лицо так ужасно это мне и нужно мне нужна публичность насилия и чтобы меня сбросили как камень с утёса мне нужно чтобы были эти фабричные трубы и подъёмные краны и грузовики чтобы проходили лица лица лица гадкие равнодушные мне надоела до смерти миловидность надоела нерушимая личная жизнь Я брошусь в бурные волны и утону, только бы меня не стали спасать. Такое вот подарил мне Персиво своей смертью. Оголил этот ужас, а меня оставил терпеть. Лиц, лица, как на глубоких тарелках, поданные поварятами. Тупые, жадные, грубые. Они все увешаны покупками, заглядывают в витрины, строят глазки, спешат мимо, всё ломают и даже нашу любовь пачкают. лапают грязными пальцами. Вот он, тот магазин, где чулки продают. Можно подумать, что снова ожила красота. Прошла из шепотком меж прилавков, сквозь кружева шелестнула пёстрыми лентами. Есть ещё, значит, тёплые гроты в самом средоточии грохота, аллеи тишины, где мы можем укрыться от правды, без которой я жить не могу. Более облегчена, пока продавщица беззвучно выдвигает ящик. Но вот она говорит: "Её голос будет меня. Я лечу на дно в густые водоросли и вижу: зависть, ревность, ненависть, злоба крабами ползут по песку, пока она говорит". Вот они, наши спутники. Я плачу с боку, хватаю пакетик. Оксфорд-стрит. Здесь ненависть, зависть, Спешка и безразличие кипят и пенятся жутким подобием жизни. Наши спутники. Взять друзей, с которыми мы сидим и едим. Я сейчас про Луиса думаю. Он читает отдел спорта в газете, боится показаться смешным сноб. Он говорит, поглядывая на прохожих, что согласен пойти нас, если мы за ним побрём. Если мы согласимся, он подчинит нас порядку. Так он и сгладит смерть Персивала. собственному удовлетворению, уставившись сквозь этот кетчуп мимо домов на небо. Бернард тем временем с заплаканными глазами упадёт в кресло, вытащит записную книжку, под буквой S впишет фразы об отбываемой на смерть друзей. Джинни, переводя мечерез комнату, скок на ручку кресла, спросит: "А он меня любил больше, чем Сьюзен, да?" Сьюзен Там, у себя в деревне, просватанная за своего фермера, застынет с телеграммой и с тарелкой в руке. Потом ловкой туфлей прихлопнет духовку. Невилл, стоя весь в слезах у окна, вдруг прозреет сквозь слезы и спросит, кто это там идет мимо, какой чудный мальчик. Это моя дань Персивалу, завядшие фиалки, почернелые фиалки. Но куда пойти? В музей какой-нибудь? где в заперти держит перстни, где ларцы и робы, которые нашего ли королевы. Или пойти в Хэмптон-Корт, смотреть на красные стены, на чинные тисы, тёмными пирамидами стоящие на траве меж цветов, и там снова уловить красоту, пригладить растрёпанную душу. Но что сделаешь в одиночестве? Буду стоять одна на пустой траве, думать. Грачи летят, Кто-то мимо идёт с кошёлкой. Там садовник с тележкой. Стоять в длинной очереди, нюхать чужой пот и духи, тоже кошмарное, ничуть неприятнее пота. Висеть куском мяса вместе с другими кусками. Есть ещё такой зал, где заплатишь деньги и входишь и слушаешь музыку среди сонных людей, заглянувших сюда в жаркий день после обеда. Мы сегодня столько мяса и пудинга скушали, что можем неделю целую не питаться. И потому как личинки мы роимся на чём-нибудь таком, что нас на себе понесёт. Чинные, осанистые, мы носим узкие туфли, изящные сумочки, там-сям волнится под шляпой седина, там-сям пушится военный уз, гладко выбритые щёки, ни пылиночки не сесть на наш габардин и шевиот, Обмахиваясь программками, их изучая, кивая знакомым, мы рассаживаемся, как моржи на скале. Мы такие тяжелые, не доковыляем до моря. Хоть бы нас подхватила волна, мы такие тяжелые, и так много камней и песка между нами и морем. Устав, пережирав, мы вяло лежим на жаре. Но вот, пухлая, но стянутая скользким шелком, к нам спасительной является, как море, зеленая дама. Она поджимает губки, принимает немыслимо углубленный вид, взвинчивается и, точнехонько выбрав секунду, так, будто она увидела яблоко, а голос ее стрела пронзает протяжное «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Топор до самой сердцевины проник в дерево. Сердцевина теплая. Звук дорожит под корой. «А-а-а-а!» — крикнула женщина своему возлюбленному, свесившись из окна в Венеции. «А-а-а-а!» «А-а-а!» — она крикнула, и снова она кричит «а-а-а!» Она вдоволь попотчевала нас этим криком. Но дальше-то что? И что нам её крик? Потом явились жуковитные мужи со скрипками. Ждать, считать, кивать. И вниз полетели смычки. И тут полилось, заструилось, затрепетало смехом, как оливы танцуют всеми мириадами серых листов, когда покусывает равинку в том месте, куда... Круто горбы исходят горы, соскакивает на берег мореход. Как да как да как! Ну что за вещь лежит за уподоблением? Молния ударила в дуб, упала цветущая ветка. Персевал своей смертью мне сделал такой подарок. И надо уж эту вещь разглядеть. Вот квадрат, вот прямоугольник. Музыканты берут квадрат, помещают на прямоугольник. Точнёхонько так понимают. помещает. Устраивают безукоризненное жильё и всё туда тащат. Уже видна конструкция, всё безобразное выружено. Не такие уж мы разные, не такие уж мы ничтожные. Мы делаем прямоугольники, ставим их на квадраты. Это наша победа, наша утеха. Сладость утехи омывает душу, освобождает рассудок. Будет тебе бродяжить, я говорю себе. Это конец. Прямоугольник, водружённый квадрат. И наверху ещё такая спиралька. Нас через песок, через камни переволокло к морю. Снова выходят музыканты, но они утирают лица. Уже они не столь вальяжны, не столь щеголеваты. Пойду-ка я всему своё время. Отправлюсь в паломничество. В Гриныч поеду. Буду бесстрашно кидаться в трамваи, в омнибусы. Нас мотает вдоль Риджент-стрит, меня на кого-то швыряет, но я не ошиблась, но мне не противно. Квадрат стоит на прямоугольнике. Кипит в узких улочках купля-продажа, каких только нет здесь болтов, шурупов, винтов, и все толпятся, толкутся на панели, и толстыми пальцами цапаются роя и мяса. Видна конструкция. Мы построили жильё. Но ну, эти цветочки такие, они растут среди луговых, скотом травлённых трав, их ветер треплет, лишая вида плода и цветения. Я несу их, с корнем вырвав с панели на Оксфорд-стрит, мой грошовый букетик, грошовый букетик фиалок. Из трамвайного окна я теперь среди труб вижу мечты. Там река. Там пароходы отправляются в Индию. Я пойду над рекой, по бреду по набережной, где в стеклянной будке старик читает газету, по берегу по бреду, глядя, как вниз по течению плывут корабли. Женщина гуляет по палубе, вокруг неё скачет и заходится лаем пёсик. Летает юбка, летают волосы. Они с пёсиком выходят в море. Они нас покидают. Вот канули в летний клонящийся день. Но я теперь дам себе волю. Наконец-то расслаблю это стеснение, сжатие, стснутость. Высвобожу эту жажду, расточиться и исчезнуть. Мы поскачем с тобой по пустынным холмам, где ласточка окунает крылья в пасмурные пруды, и незыблемый высится столб в волну, которая бьётся о берег, в волну, которая белой пеной одевает землю по самому краю, я брошу мои фиалки. Мой дар, Персивалу Солнце уже не стояло посреди неба. Косым, косвенным стал его свет. Вот стрельнуло в край тучи, подожгло, превратило в огненный остров, куда ни одна нога никогда не ступит. Потом и другую тучу подпалило, и ещё, ещё и волны внизу теперь были сплошуты ка на огненными оперёнными стрелами, на обум пронзающими дрожь синевы. Самые верхние листья деревьев пожухли на солнце и сухо шелестели под залётным ветром. Птицы притихли, только вдруг примутся из стороны в сторону водить головами. А ни замолкая ни с того ни с сего, будто присытись звуками, будто перекормясь полнотою полдня. Повесив над тростником, стрекозы вдруг снова брались мережить голубыми стежками воздух. Дальний гуд был как прерывистый трепет нежных крыльев. вверх-вниз, пляшущих над горизонтом. Речная вода теперь зажала в себе тростник, будто затвердела вокруг стеклом. Но вот волнилось стекло, и тростник тогда низко клонился. Задумчиво, свесив головы, стояли в лугах коровы, и тяжко одну за другой переставляли ноги. В бадью возле дома уже не капало из пасти водостока, будто перекипела бадья, потом вдруг упали по очереди одна, Две три отдельные капли. Окна не внимательно отражали: там огненное пятно, там изгипветки, а там и тихую завод чистейшей прозрачности. Шторы оттянули к красным оконницу, а за ними в комнате острый лучи так врезались в столы и стулья, что весь лак и глянец пошёл трещинами. Зелёный кувшин совсем уж неприлично раздолса, И окно, побледнев, вытянулось у него на боку. Свет гнал перед собой темноту, обильно проливался в углы и на выступы, и всё равно темнота громоздилась бесформенной массой. Волны уплотнялись, выгибали спины, крошились, взмётывали камни и гальку, неслись на скалы и взвихрясь внутри заливали грот, сухой до тех пор, я оставляли по себе лужи, где выброшенная билась рыба. когда снова откатывали волны. Я поставил свою подпись, Луис говорил. Вот уже 20 раз. Я, я, я опять, и опять я. Чёткое, ясное, неоспоримое. Вот оно стоит моё имя. Чётко, неоспорим и я сам. Во мне же свален огромный наследственный опыт. Я прожил уже тысячи лет. Я как червь проевший себе дорогу сквозь древесину древнего дуба. Но сегодня я плотен и сжат. Сегодня в это чудное утро я собран. Солнце светит с ясного неба. Но полдень неотвратим при любой погоде. Это час, когда мисс Джонсон приносит мне мои письма в папке для исходящих бумаг. На эти белые четырехугольники я наношу своё имя. Шёпот листьев... Шорох воды по стокам, зелень в крапе циней и далей. Я герцог, я Платон, друг Сократа. Тяжкий топ чернокожих и желтых, бредущих на восток, на запад, на север, на юг. Бесконечное шествие женщин, идущих по стренду с портфелями, как некогда ходили они с кувшинами к Нилу. Все свернувшиеся, все плотно стиснутые листки моей многостранной жизни складываются теперь в мое имя». ясные и чётко высеченные на этом листе. Человек вполне зрелый. Я стою теперь прямо. Ни при какой погоде не гнусь. Я должен тяжело падать, как топор падает, чтобы рассечь дуб со всей силы, всем весом. А если я отвлекусь, буду глазеть по сторонам, я выпаду как снег и растаю. Я чуть ли не влюблён в телефон и пишущую машинку. Письмами, телеграммами, краткими, но учтивыми распоряжениями по телефону в Париж, Берлин, Нью-Йорк я переплавил мои множество жизни в одну. С своей усидчивостью и упорством я помог нанести на карту те линии, которыми дальние части мира сплетены воедино. Люблю в 10 ровно входить в кабинет, люблю малиновый отлив тёмного красного дерева, свой письменный стол, люблю острые его углы. и мягко скользящие ящики, телефон люблю, губу и тянущийся к моему шёпоту, и дату на стене, и своё расписание встреч. Мистер Прентис в 4, мистер Эрс ровно в 4.30. Мне лестно, когда меня призывают к мистеру Берчарду конфиденциально доложить о наших сношениях с Китаем. Я надеюсь наследовать кресло и турецкий ковёр. Мои руки сжимают штурвал — Я гоню перед собой темноту, несу коммерцию туда, где царил хаос, в отдалённейшие концы света. И если и впредь так упорно будут замещать хаос порядком, я окажусь там, где чатом стоял и Пит, и Берг, и сэр Роберт Пилл. Тогда-то и будут удалены кое-какие пятна, подчищены кое-какие помарки. Та женщина, что подарила мне флажок с рождественской ёлки, мой акцент... Поражения в драках и прочие пытки тех выстуны. Мой отец, брисбенский банкир.